Никого не впускать, никого, кроме Гиазира Йора. Сил по-прежнему было хоть отбавляй. Со скуки Лараф взялся кормить двух шпорцевых лягушек в небольшом хрустальном резервуаре, любимцев барона Сергамены. Рассматривал принадлежащую барону коллекцию минералов, листал книги. Лени, которая в последнее время столь часто наваливалась на Ларафа, тоже не было и в помине. Он быстро настрочил письмо Маш-Магард, вложил его в футляр и, самолично вызвав почтового альбатроса, отпустил его на волю уже вместе с важным грузом. Альбатросов он полюбил с первого же дня Эрхагнарата и обращаться с ними научился почти сразу. Благо подруга помогала. Неплохо это я сообразил. Лараф мысленно прокрутил в голове текст только что отосланного письма. «Глубоко чтимая госпожа Зверда, довожу до вашего сведения, что замок барона Вальвиры был взят моим войском сегодня в вечеру. Картины разорения впечатляют. Низкий поклон вашему супружнику. Надеюсь на скорую встречу, ваш гнор л Особенно хорошо придумано ваш гнор л Можно подумать, что л это лакха, а можно и другое, «Что-то челюсть у баронессы отвалится!» Лараф довольно потер руки. В этот момент в дверь постучали. «Я же сказал не беспокоить!» «Но это Геозир Йор!» Виновато пролепетал Эри. Быстро согнав с лица следы веселья, Лараф уселся на неудобное деревянное кресло и сложил руки на груди. Эта поза казалась ему идеально государственной. «Ну как?» «Ваши приказания выполнены!» Огнетворительная смесь разложена для просушки. Выставлены караулы. А от баронов Маш Машмагард ничего не было? Нет. Я как раз пришел поговорить с вами о баронах Машмагард. Чего о них говорить? Завтра к вечеру мы их уже у себя увидим. К сожалению, увидим. Только сейчас Ларав почувствовал в словах парарценса некую тревожную дрожь. С ними что-то случилось... Ларафу начала передаваться нервозность Йора. «С ними нет». «Видите ли, гиазир Гнор, ко мне только что приходила баронесса Лоя, жена Алерта, Виле Семельвенг. То есть она приходила к вам, но ее не впустили. Сказали, что вы изволите отдыхать». «Я?» «Я, да, изволю. Но помилуйте, Йор, как она сюда попала? Вы же сами говорили, что выставили караулы». «Все правильно». Но караулы ее проглядели. «Сейчас я вам все расскажу. Это и не самое удивительное, и не самое важное. Главное, это то, что она сказала насчет баронов Машмагард». Лицо Йора было бледным и обеспокоенным. «Что, измена?» «Машмагард отложился?» Встревоженно поинтересовался Лараф. «С первого дня своего эрхагнората Лараф страшился одного, что в один прекрасный день Зверда...» А вместе с ней и книга отступится от него Хуже Йор потупил взор у вас подери парарценц Лараф пружиной распрямился Вскочил и зашагал по комнате Что может быть хуже этого Бароны Шоша и Зверда Вели Маш Магард Трансформанты Кто? Вытаращился Лараф Трансформанты восемнадцати степеней свободы Настоящие гении изменений — В это трудно поверить, но это... — Вы хотите сказать оборотни? Йор церемонно кивнул. — Хм... Лараф изобразил озабоченность и, подойдя к окну, повернулся спиной к Йорру. Он не хотел, чтобы его лицо выдало его крайнее и потому подозрительное волнение. А еще его дикое желание задушить баронессу Лою собственными руками. Кто тянул за язык проклятую курву? Наконец он процедил. Я хочу побеседовать с баронессой Лоей лично. Это невозможно, Гиазир Гнор, она уже ушла. Почему же вы ее не задержали? Я не смог ее задержать. Ее магические способности превышали мои возможности почти на порядок. Все это было слишком неожиданно. «Вовкулацкая погадка!» — Лараф топнул ногой. Пара малоценных экспонатов из коллекции минералов свалились на пол с края стола. «Вот именно. Выходит, что мы воюем против оборотня на стороне других оборотней», — взволнованно сказал Йор. Его нижняя губа едва заметно подрагивала. И ежу было ясно, что для Йора эта новость... Гораздо большее потрясение, чем гибель под стенами генсовера трех сотен отборных бойцов голубого лосося. Ой-ой-ой, оборот, не глядите, какие мы нежны! Мысленно перекривлял Ера Лораф, благо он по-прежнему стоял к нему спиной. А доказательства? Может это ваша барана Лоя врет? Отозвался наконец Лораф. Нет, она не врет. Она показала мне более, чем достаточно. Что значит «показала»?» «С ней был кристалл. Я видел, как баранаса со обращается в медведя. Я смотрел в кристалл взором Арума. Иллюзия исключена. Геозир, Гнор, да неужели вы раньше ничего странного за этими баронами не замечали? Вспомните хоть те косяки рыбы, которые видели все, когда судно с этими исчадьями хумеровой бездны входило в пеноринскую гавань. Неужели вы ничего не замечали? Это был вопль отчаяния. И хоть вырывался он из уст опытного, немолодого мужчины с натруженной подлостями душой зверя, но принадлежал он веснушчатому мальчику Йорру с деревянным мечом у пояса, которого наставники научили бояться магии, любой магии, пущей всего на свете. Однако между испуганных мальчишеских воплей был поставлен вопрос, не ответить на который Лораф не мог. «Да, я замечал, замечал!» — поспешил согласиться Лараф, — «но я не знал этому названия». «Я тоже был слеп. Мы все были слепы!» Вдруг взвыл Йор, и его лицо исказилось при отвратительной судороге. «Успокойтесь, Йор, не надо дергаться, и, пожалуйста, перестаньте выть! Не надо выть! Мы должны что-то решить! Не можем же мы проигнорировать это! Что вы, кстати, предлагаете?» «Я? Предлагаю?» Йор, вняв увещеванием гнора, чье самообладание оказало на него отрезвляющее воздействие, наконец-то взял себя в руки не знаю мой гнор я в растерянности прошу меня простить но после таких новостей рассудок просто отказывается служить в одном я уверен их надо убивать жечь топить изничтожать вырывать из сердца и дыхания не будьте таким кровожадным нервно хохотнул лараф йор поднял на гнора глаза исполненные недоумения и жути я шучу шучу — поспешил сказать Лараф. Теперь, глядя на сбрендившего Йора, застывшего в позе, готового к драке бешеного пса, он со всей ясностью понял, что спустить на тормозах сообщение баронессы Лоя не получится. Он не без труда вытолкал Йора за двери. Теперь руки тряслись не только у Йора, но и у него самого. Что же делать? Что делать? Что? Йор — моя самая верная и самая надежная опора в этом гнезде профессиональных изменников. «Если я потеряю доверие Йора, этого чокнутого охотника на нечисть, можно сразу расписаться. Моя карьера в своде окончилась. Старый извращенец придумает какую-нибудь западню, из которой я не смогу выкрепкаться. Теперь ему удалось узнать меня очень хорошо. И никакая Овель тут не поможет. Казнить Йора прямо сейчас? Пока он не успел растрындеть сногсшибательную новость всем Арумам, Эрмсаванам и рах Рахсаванам? Нет, это не годится, не поймут». Все эти драны, арумы и эрмсаваны его родной опоры единства меня ненавидит, это ясно. Ненависть у них, как пена, у бешеных выступает. Еще этот генсавер. А Зверда? Куда она смотрела? Кто вообще такая-то сучка Лоя? Какой-то семельвенг. Чего эту Лою угораздило сюда тащиться? Правдолюбцы, злюки, болтуньи, кругом ведьмы. Может спросить у Зверды. Сейчас быстренько большую работу. Пусть скажет, что делать. Лараф подошел к книге и посмотрел на нее с надеждой и любовью. Но открыть книгу Лараф от чего то не решился. Может быть, от общего перевозбуждения. Затем он снова направился к окну. На уцелевших стенах генсавера стояли караулы. Тихо чадили костры. Солдаты лежали в повалку, закутавшись кто во что. Лагерь спал и, судя по редким, непонятно кому принадлежащим вскрикам, сновидел кошмарами. Наконец-то стало тихо. В этой ночной тишине было слышно, как в соседней комнате печатает свои железные шаги Йор. Сумасшедший. Они все в этом своде сумасшедшие. В него других, кажется, и вовсе не берут. Им бы все убивать, искоренять. Им бы изменений и обращений, да побольше, как в посаде говаривали, Лежа, лежа, да все за то же.